Рыболовный сезон. Они жили в новом районе лишь неделю, и соседи впервые пригласили их в гости. Кармайкллы явно ждали. Во всех окнах горел яркий свет, входная дверь была приоткрыта. "Ну, как я выгляжу?" спросила Филлис, малён на пороге. "Стрелки ровные, волосы не разлохматились. Полная шар в красной шляпке ты неотразима", заверил её муж. "Только постарайся этим не козырять". Анна скурчила ему физиономией и нажала кнопку звонка. В глубине раздался мелодичный перезвон. Малэн поправил галстук и вытащил платочек из нагрудного кармана на миллиметр повыше. "На должно быть наливают вино в погребе", сказал он Жене. "Позвонить ещё?" "Нет, давай подождём". Они подождали, потом снова позвонили. Странно. произнесла Филис. Договорились на сегодня. А в распахнутое окно вливался тёплый весенний воздух. Сквозь венецианские жалюзи виднелись карточный столик, расставленные стулья, накрытый обеденный стол. Всё было готово. Она назвонок, никто не отзывался. Может, они и вышли, предположила Филис. Ее муж быстрым шагом пересек лужайку и подошел к гаражу. «Машина на месте», — вернувшись, сообщил он и толкнул приоткрытую дверь. «Джим, не входи!» «Я и не вхожу!» Он просунул голову внутрь. «Люди, есть кто-нибудь?» В доме царило молчание. «Эй!» — крикнул он и напряженно прислушался. Из соседнего коттеджа доносился обычный шум предвыходного дня. Там разговаривали, смеялись. По улице проехала машина. Он слушал. Где-то в доме треснула половица. Потом снова наступила тишина. Если бы они ушли, то не бросили бы всё на распашку. Наверное, что-то случилось. Малан вступил внутрь. Филли последовала за ним, но нерешительно остановилась в гостиной, в то время как муж пошёл на кухню. Она слышала, как он открыл дверь в погреб, позвал: "Ау, есть кто-нибудь?" Потом вернулся в гостиную, нахмурился и пошёл на второй этаж. Немного погодя, Маленса с озадаченным видом спустился вниз. "Никого. Пойдём отсюда." Нервно сказала Филлис. Ей вдруг стало не по себе в этом ярко освещенном пустом доме. «Может, закрыть дверь?» — спросил Джим Маллан. «Что толку? Все окна, Настя ж». «Ну, все-таки». Он прикрыл дверь, и они медленно пошли к себе домой, то и дело оглядываясь на залитый светом коттедж. Маллан не удивился бы, если под куда-нибудь вдруг выскочили Кармайклы с веселым криком «Сюрприз!» Но дом хранил молчание. Дом Маланов находился на расстоянии квартала, кирпичное бунгало, как и две сотни других в районе. Мистер Картер мастерил искусственных мух для рыбной ловли. Неторопливо и методично его ловкие пальцы с любовной бережностью управлялись с цветными нитями. Он был так погружён в своё занятие, что не заметил прихода Маланов. Папа, мы дома, сказала Филлис. Ага, пробормотал мистер Картер. Только взгляните на эту прелесть. Он протянул законченное творение почти точную копию шершня. Крючок был хитроумно запрятан в нависавших жёлтых и чёрных нитях. "Кармыэкли, наверное, куда-нибудь ушли", сказал Маллен, снимая пиджак. "Утром попытаюсь счастья на старом ручье", это звался мистер Картер. Чуть её подсказывает мне, что там водится форель. Мален внутренне усмехнулся. С отцом Филлис разговаривать было трудно. В последнее время он не знал другой темы, кроме рыбной ловли. А в день своего семидесятилетия старик оставил весьма процветающее дело и без остатка посвятил себя любимому занятию. Теперь, спустя 10 лет, мистер Картер выглядел великолепно. Кожа его была розовой, глаза чистыми и безмятежными, красивые белые волосы аккуратно зачёсаны назад. Причём он находился в здравом уме, если говорить с ним о рыбалке. Перекусим, что ли? Филис с сожалением сняла красную шляпку, разгладила вуали и положила её на кофейный столик. Мистер Картер вплёл ещё одну нить к своей мухе, Придирчиво осмотрел её, потом отложил в сторону и последовал на кухню. Пока Филлис варила кофе, Малон рассказал старику о пришельчем. Ответ мастера Картара был типичным. Лучше сходи-ка утром на рыбалку и выкинь это из головы. Рыбная ловля в Джимне просто спорт. Рыбная ловля это образ жизни, да и философия, если хочешь. Я люблю посидеть на берегу тихой заводи. «Думаю, поискать завтра. Если есть где-нибудь рыба, то почему не здесь?» Фелисс улыбнулась, глядя, как Джим беспокойно юрзает на стуле. Ее отца, раз уж он разошелся, теперь так просто не остановить, а разойтись на эту тему, ему расплюнуть. «Представьте себе», — продолжал мистер Картер, «молодого, энергичного администратора, ну, вроде тебя, Джим, спешит по делам». Обычное дело, да? Но в конце последнего длинного коридора ручей с форелью. Или представь политика. Ты их безусловно предостаточно видишь в Олбуне, в руке кейс, вечно в заботах. Странно, сказала Филли, перебивая отца на полуслове. Она разглядывала неоткрытую бутылку молока. Посмотри. Молоко они покупали на Станортновской маслодельне. Зеленая этикетка на этой бутылке гласила «Станероновская молодельня». И вот, — она указала пальцем, — ниже было написано «Разрешено Нью-Йоркской комиссии здравоохранения». Буквы «Ю» и «К» в слове «Нью-Йоркской» прописны. Все это сильно смахивало на неумелую подделку или розыгрыш. «Откуда ты это взяла?» — спросил Малан. Из магазина мистера Элдриджа может какой-нибудь рекламный трюк? Презираю тех, кто ловит на червя, с чувством заявил мистер Картер. Муха это творение искусства. Тот же, кто пользуется червём, способен набирать сироты и грушить храмы. Не пей его, сказал Малон. Давай-ка взглянем на остальные продукты. Они обнаружили ещё три фальшивки. конфету-объедение в оранжевой обертке вместо обычной розовой, пачку американского сыра, почти на треть больше привычной, и бутылку газрованной воды. Очень странно, — пробормотал Малан, потирая подбородок. «Мелюзгу я никогда не беру», — продолжал мистер Картер. «Это не спортивно. Я их отпускаю. Таково неписанное правило рыболовства». Пускай растут, пускай зреют, пускай набираются опыта. Мне нужны старые, которых на мякине не проведёшь, которые укрываются в корягах и улепётывают при виде крючка. Вот с кем интересно состязаться. Отнесу-ка я это к Элдриджу, — решил Малон, складывая подозрительные продукты в бумажный пакет. — Если найдёшь ещё что-нибудь подобное, отложи. Старый ручей... Задумчиво произнёс мистер Картер: "Там они, там". Утро выдалось тихим и солнечным. Мистер Картер спозаранку позавтракал и ушёл на старый ручей лёгкой юношеской походкой, залихвастски сдвинув набок потрёпанную широкополую шляпу. Он же, мало надопил кофе и отправился к дому Кар Майклов. Машина всё так же стояла в гараже. Окна были всё ещё распахнуты, стол, накрыт, свет горел, всё как предыдущим вечером. Мало но невольно вспомнилась прочитанная когда-то история о корабле под всеми парусами, но без единой души на борту. Может, позвонить кому-нибудь? предложила Филлис, когда муж вернулся домой. Что-то произошло, я уверена. Но кому? Они почти никого не знали в этом районе. Проблему решил телефонный звонок. Если это кто-нибудь отсюда, сказал Джим, спроси у них. Алло? Простите, вы, очевидно, меня не помните. Я Марьям Карпентер, живу в конце улицы. К вам случайно не заходил мой муж? Даже искажённый телефоном голос выражал беспокойство и страх. Нет, к нам сегодня вообще никто не приходил. Э, может быть, вам нужна какая-нибудь помощь?" спросила Филлис. "Я не могу понять", произнесла миссис Карпентер. "Джордж, мой муж, как обычно, позавтракал со мной утром, потом поднялся наверх за пиджаком. Больше я его не видела. Ох. Вниз он не спускался, уверена. Я пошла посмотреть, что его задерживает, мы должны были уехать, но его не было." Я обыскала весь дом. Решила, что он меня разыгрывает, хотя Джордж в жизни никогда так не шутил и посмотрела даже под кроватями и в шкафах. Потом заглянула в погреб, спросила у соседей, как в воду канул. Ей подумала, может, он заскочил к вам? Филлис рассказала ей об исчезновении Кар Майклсов. Они ещё немного поболтали и распрощались. Джим — заявила Филлис. — Мне это не нравится. Надо сообщить в полицию. — Мы окажемся круглыми дураками, когда выяснится, что они гостили у друзей в Олбани. — Все равно. Джим набрал номер полицейского участка, но линия была занята. — Пойду сам. — И захвати с собой эти. Она протянула ему бумажный пакет. Капитан Лесснер был терпеливым краснолицым человеком. Всю ночь и всё утро он выслушивал нескончаемый поток жалоб. Его патрульные устали, его сержанты устали, а сам он устал больше всех. Однако он провёл мистера Маланов в свой кабинет и внимательно выслушал его рассказ. "Я хочу, чтобы вы всё записали", попросил Леснер. "Насчёт Кармайклов нам ещё звонил их сосед, включая мужа миссис Карпентер, это уже 10 за два дня". «Десять чего?» «Исчезновений». «О, Господи!» — тихо выдохнул Маллан и поправил бумажный пакет. «Все из нашего города?» «Все до единого!» — отчеканил капитан Лесснер. «Из одного района. А точнее, даже из четырех улиц этого района». Он перечислил название улиц. «И я живу там», — пробормотал Маллан. «Я тоже». У вас есть какие-нибудь соображения личности похитителя? Вряд ли это похититель, сказал Лес, наразокуривая уже двадцатую сигарету за день. Никаких записок, никаких требований о выкупе. У многих пропавших гроша Ломонова нет за душой. Это просто невероятно. Значит, тородует маньяк? Безусловно. Но как он захватывает целые семьи? или взрослых мужчин крепкого телосложения, таких как вы. И где он прячет их или их тела? Лэснора жесточонно затушил сигарету. Мои люди обшаривают сейчас каждый метр города, привлечены полицейские всех пригородов. Полиция штата останавливает и проверяет автомашины, и ничего. Да чуть не забыл. Вот ещё что. Малэн показал фальшивые продукты. И опять я ничего не знаю, раздражённо признался капитану. У меня не хватает времени. Я захлёбываюсь в заявлениях. Зазвонил телефон, но Леснер не обращал внимания. Похоже, на кузне чёрного рынка не уже отправил нечто подобное Волбанину на анализ. Необходимо установить источник. Не исключено, что действует из-за границы. Между прочим, ФБР. А будь проклят этот телефон. Он схватил трубку. Лэстнер слушает. Да. Да. Ты уверена? Конечно, Мэри. Немедленно еду. Он опустил трубку. Его красное лицо внезапно побелело. Звонила свояченица, выдавил он. Моя жена пропала. Маллен вёл машину на бешеной скорости. У порога он резко затормозил, едва не стукнувшись головой о ветровое стекло, и вбежал в дом. "Филис", закричал он. "Где она? О, боже, если что случилось?" спросила Филис, выходя из кухни. "Я подумал". Он обнял её и жал с такой силой, что она вскрикнула. "Ну, знаешь", улыбнулась она. "Мы уже не молодожёны, как никак полтора года" Мален рассказал ей о том, что узнал в полицейском участке. Филлис словно впервые увидела их гостиную. Неделю назад она казалась уютной и тёплой. Сейчас каждая тень пугала, каждая приоткрытая дверь в шкаф наводила ужас. Этот дом уже никогда не станет снова родным и близким. Раздался стук. "Не подходи", прошептала Филлис. Кто? спросил Малон. Джо Даттон, ваш сосед. Вы должно быть слыхали новости. Да, ответил Малон, стоя за закрытой дверью. Мы баррикадируем улицы, сказал Даттон. Будем проверять всех входящих и выходящих. Придётся взяться за дело самим раз, полиция бессильна. Вы с нами? Ещё бы. Малон открыл дверь. На пороге стоял высокий и смоглый мужчина в старой армейской форме, а в руке он сжимал увесистую деревянную палку. «Перекроем эти кварталы, так что и комар не проскочит!» Малон поцеловал жену и ушел вместе с ним. Днем в актовом зале школы состоялось общее собрание. В зал набились все жители прожженного участка и еще столько горожан, сколько влезло. Сразу выяснилось, что несмотря на блокаду, из района исчезли ещё 3 человека. В краткой речи капитан Леснер сообщил, что он обратился за помощью в Волбаню. Подходят специальные части, кроме того, подключается ФБР. Он честно признал, что не имеет понятия, кто это делает и зачем. Совершенно необъяснимым оставалось и то, что все пропавшие из одного участка В Жолбане пришло сообщение по поводу фальшивых продуктов, которыми оказался был наводнён весь район. Химики не обнаружили никаких токсических веществ. Это камня на камне не оставляло от новой теории, будто людей одурманивали, заставляя их покидать дома. Тем не менее, капитан советовал воздержаться от употребления этих продуктов. Осторожность не повредит. Мэр в своём выступлении призвал жителей не поддаваться панике и проявлять благоразумие. Гражданские власти способны справиться с любой ситуацией. Конечно, сам мэр жил в другом районе. Собрание закончилось, люди вернулись на баррикады. К ночи прибыла помощь из Олбани: войска и снаряжение. Все четыре улицы взяли в кольцо, установили прожектора в великоменданский час. Мистер Картер не был свидетелем этих увлекательных событий. Целый день он уходил и вернулся на закате с пустыми руками, но счастливый. Прекрасная погода для рыбной ловли, заявил он. Мы провели кошмарную ночь, полностью одетые, урывками погружаясь в сон, невольно наблюдая за мельтешением прожекторных лучей на стёклах. прислушиваясь к чеканному шагу солдатских патрулей. Воскресенье, восемь часов утра. Еще двое пропавших. Исчезли из небольшого района, охраняемого лучше тюрьмы. В десять часов мистер Картер, решительно отметя все возражения Малланов, вскинул на плечо свою сумку и ушел. С тридцатого апреля, с начала рыболовного сезона, Он не пропустил ни одного дня и дальше собирался продолжать в том же духе. Воскресенье, полдень. Пропал ещё один человек. Общее число исчезнувших достигло 16. Воскресенье, час дня. Нашлись пропавшие дети. Полицейская машина обнаружила их на окраине всех восьмерых, включая сына Кар Майклв. Чем-то глубоко потрясенные, они шли к городу. Все были срочно доставлены в больницу. И никаких следов пропавших взрослых. Слухи разносятся куда быстрее, чем могут распространить новости газеты или радио. С детьми не сделали ничего плохого. Медицинское обследование подтвердило, что они не помнят, где были и как туда попали. Но... Специалисты обнаружили только общие для всех пострадавших ощущения полёта и чувство тошноты. Для вещей и безопасности детей оставили в больнице под усиленной охраной. А к вечеру из района исчез ещё один ребёнок. На закате мистер Картер пришёл домой с двумя крупными рыбинами. Он весело приветствовал Малона Ф и отправился в гараж чистить форель. Джим Маллен вышел в задний дворик и зашагал к гаражу вслед за тестем. Он хотел прояснить у старика какую-то фразу, оброненную им день или два назад. Память не подсказывала ее точно, но это казалось очень важным. Его окликнул худенький лысый сосед, чью фамилию он забыл. — Маллен, я понял. — Что? Вы задумывались над выдвигаемыми теориями? — Конечно. Так, слушайте. Это не похитители. В их действиях нет никакой логики, верно? Ну, очевидно. Исключённый маньяк. Как бы он мог схватить 15-16 человек и вернуть детей? С этим не справится и банда маньяков. По крайней мере, не перед носом у такой уимы полицейских. Правильно? Продолжайте. Краем глаза Малан заметил, что во дворик вышла толстая жена соседа. Она подошла к ним и прислушалась. То же самое относится и к шайке бандитов, и даже к марсианам. Это неосуществимо и бессмысленно. Надо искать что-то невозможное. И вот тут-то мы и находим единственно логичный ответ. Малан искоса взглянул на женщину. то стояла, сложив руки на груди и пронизывала его испипеляющим взглядом. Похоже, она на меня злится, подумал Малэн. Что я такого сделал? Вывод только один, торжественно произнёс сосед. Где-то рядом существует дыра. Дыра в пространственно-временном континууме. Что? выпалил Малэн. Дыра во времени? разъяснил лысый инженер, или в пространстве, или и там, и там. Только не спрашивайте меня, как она образовалась. Главное, что она есть. Стоит человеку попасть в эту дыру, как бац, он в другом месте. Или в другом времени. Или в другом месте и в другом времени. Конечно, дыру эту не увидишь в четвертом-то измерении, но она есть. Я полагаю, что если проследить движение этих людей, то выяснится, что... Каждый из них проходил через какую-то определённую точку и пропал. М-м, <состор> задумчиво хмыкнул Малэн. Любопытно. Но ведь известно, что многие исчезали прямо из своих домов. Да, задача, согласился сосед. Одну минутку, сейчас соображу. О, понял. Дыра в пространстве-времени нестационарна. Она перемещается, дрифует, сперва в доме карпентера, а затем спонтанно сдвигается. Но «Ну, почему она не выходит за пределы наших четырёх улиц? спросил Малан, не доумевая, в чём причина такого злобного взгляда соседской жены. Ну, должны же у неё быть какие-то ограничения. А как вернулись дети? О, господи малым, что вы пристаёте ко мне со всякими пустяками? Я предлагаю хорошую рабочую теорию. Нам необходимо набрать больше фактов, чтобы прояснить всё до конца. "Общий привет!" бодро закричал мистер Картер, появившись из гаража с двумя красивыми, тщательно вычищенными и вымытыми рыбами. Форель, достойнейший соперник и, между прочим, великолепна на вкус. самый прекрасный спорт и самая прекрасная еда. Он неторопливо вошёл в дом. "У меня теория получше", сказала жена соседа, разведя руки и опустив их на могучие бёдра. Оба мужчины повернулись к ней. Кого одного совершенно не беспокоит всё происходящее? Кто везде разгуливает с огромной сумкой, в которой, по его словам, рыба Кто утверждает, что проводит время на рыбалке? О, нет, поразился Малэн. Только не мистер Картер. У него целая философия. Плевала я на философию, завязала женщина. Он дурачит вас, но меня ему не надуть. Я знаю только, что он один, совершенно спокоен, шляется повсюду и вообще нечегот его мало. С этими словами она круто повернулась и в перевалку направилась к своему дому. Послушайте, Малан, проговорил лысый сосед. Я прошу прощения. Вы же знаете этих женщин. Она очень расстроена, хотя Дения сейчас в больнице в безопасности, разумеется, заверил Малан. Она не понимает концепции пространственно-временного континуума, с искренним огорчением продолжал сосед. Утром ей самой будет стыдно, вот увидите. Мужчины пожали друг другу руки и разошлись по домам. Сумерки спустились быстро, и по всему городу зажглись прожекторы. Лучи света пронизывали пустые улицы, заглядывали во дворы, отражались от запертых окон. Жители района приготовились к ожиданию новых исчезновений. Джим Малон чувствовал себя на редкость беспомощным. Губы его жены побелели и растрескались, глаза опухли. Но зато мистер Картер был, как всегда, бодр и пожарил на всех форель. Сегодня я набрёл на прелестное тихое озеро, объявил мистер Картер. Возле устья старого ручья, чуть выше по притоку. Я ловил там целый день, нежись на чудесной зелёной травке и любуясь облаками. Фантастическая вещь облака. Завтра я снова буду ловить там. А потом двинусь дальше. Опытный рыбак не станет злоупотреблять хорошим местом. Умеренность вот девиз рыбака. Хорошенького понемножку. Я часто думаю: "Папа, ну, пожалуйста, умейсь", навыкрикнула Филлис и заплакала. Мистер Картер грустно покачал головой, понимающе улыбнулся и направился в гостиную мастерить новую муху. Малоне панура пошли спать. Анджим проснулся и сел в постели. Рядом тихо посапывала жена. Светящийся циферблат часов показывал без 2 минут 5. Почти утро, подумал Малым. Он вылез из постели, накинул халат и стараясь не шуметь, прошлёп пол по лестнице вниз. Из окна кухни были видны фигуры часовых и качающиеся прожекторные лучи. Маллен налил себе стакан молока и отрезал кусок свежего кекса. «Похитители», — подумал Джим. «Маньяки, пришельцы с Марса, дыры в пространстве. Чушь какая-то». «Черт побери, о чем же он хотел спросить мистера Картера? О чем-то очень важном». Он сполоснул стакан и вернулся в гостиную. Неожиданно его резко швырнуло на бок. Что-то его держало. Он отчаянно замолотил руками, но бить было не в кого. Его ухватила незримая стальная длань. Ноги оторвались от пола, и на миг Джим завис в воздухе, извиваясь и брыкаясь. Безжалостная хватка вокруг ребер жала так, что он едва мог дышать. И его неумолимо начало поднимать. Дыра в пространстве. Подумал Малэн и попытался крикнуть. Размахивая руками, он задел тахту и тут же вцепился в неё. Его стало поднимать вместе с тахтой. Он рванулся, и то, что его держало, намеко слабо. Малэн упал, мгновенно вскочил и прыгнул к двери. Его снова поймало и ухватило, но он уже был возле батареи и просунул за неё обе руки. Мала натянула всё сильнее, батарея страшно скрипела. Ему казалось, что он сейчас разорвётся надвое, но из последних сил держался. Неожиданно незримая длань отпустила. Джим свалился на пол. Когда он пришёл в себя, уже был день. Филис, закусив губу, плескала ему в лицо водой. «Я еще здесь?» — пробормотал Малан. «Как ты себя чувствуешь? Что произошло? О, милый, давай уедем отсюда!» «Где твой отец?» — потребовал Малан, вставая на ноги. «На рыбалке? Ты сядь, сейчас я вызову врача!» «Нет, погоди!» — он прошел на кухню и достал кекс. «На рыбалке?» На этикетке было написано: Кондитерская Джонсона, Нью-Йорк. Заглавная К. Совсем крошечная ошибка. А мистер Картер? Не здесь ли таится ответ? Малынь кинулся наверх и торопливо оделся. Он запихнул кекс в карманы и выбежал на улицу. До моего возвращения ничего не трогай, закричал он Филлис. Она проследила взглядом, как его машина скрылась за поворотом, и, стараясь не расплакаться, побрела на кухню. Мален добрался до старого ручья за 15 минут. Он оставил машину и пошёл вверх по течению. "Мистер Картер", позвал он. "Мистер Картер". Он шёл и кричал около получаса, всё дальше углубляясь в лес. А деревья склонялись над ручьём и переплетали над ним свои ветви. Мален шёл уже прямо по воде, почти бежал, то и дела оскальзывась. Мистер Картер. Я тут, раздался голос старика. Вскоре показался он сам на крутом берегу маленькой заводи с длинной бамбуковой удочкой. Мален вознеможение и свалился рядом. "Выше нос, сынок", сказал мистер Картер. "Рад, что ты прислушался к моему совету". Удовлетворённо сказал мистер Картер: Нет, едва отдышавшись, выпалил Малан. Я хочу, чтобы вы мне кое-что объяснили. С радостью, отозвался старик. Что тебя интересует? Рыбак ведь не станет вылавливать всю рыбу из водоёма, не так ли? Я бы не стал, но некоторые способны на такое. А наживка. Правда, что всякий настоящий рыбак пользуется искусственной наживкой? Я горжусь своими мухами, сказал мистер Картер. Я стремлюсь приблизиться к оригиналу. Вот, к примеру, изумительная копия шершня, или вот чудесный комар. Внезапно леска натянулась. Старик легко и уверенно потащил и вскоре протянул маленную бьющуюся форель. Это ещё практически мальок, мне он не нужен. Он осторожно снял рыбу с крючка и бросил её в воду. Когда вы отпускаете их, как по-вашему, они понимают? Они не расскажут другим? Конечно, нет, ответил мистер Картер. Они не могут научиться даже на собственном опыте. Мне уже дважды попадается один и тот же. Им ещё надо подрасти. Ясно. Малн посмотрел на тестю. Старик совершенно не замечал того, что происходит вокруг, совершенно не замечал ужаса, обуявшего район. «Рыбаки живут в своем собственном мире», — подумал Малан. «Ты бы пришел на час пораньше», — посоветовал мистер Картер. «Клюнул настоящий красавец, фунта два, не меньше. Ну и задал же он мне работенку, и под конец сорвался. Но... Эй!» Что ты делаешь? Назад! заорал Малон, спрыгнув в воду. Теперь он понял, почему его беспокоило мысля о мистере Картере. Аналогия. Теперь всё было ясно. Безобидный мистер Картер ловит свою форель, как тот другой великий рыбак ловит. Назад, предупредить остальных рыб. кричал Мален, бесноясь в воде. Только бы Филлис не прикасалась ни к каким продуктам. Он вытащил из кармана кексы и зашвырнул его как можно дальше. Проклятая приманка. А в это время рыбаки, каждый в своей сфере, улыбнулись и снова забросили свои удочки в воду.